Корова в небе звёздная парвин другая спит во тьме земных глубин а сколько здесь о слов меж двух коров муж правды это знаешь ты один